Глава 23 Было уже довольно поздно, когда они, погрузившись в собственные мысли, молча ехали обратно в Андерсонвиль. Пайн смотрела в окно на пейзаж, который видела много лет назад, в детстве. Это была красивая местность. Открытые поля перемежались большими сосновыми и дубовыми рощами. И все же здесь сорило уединение, из чего следовало, что ничто не могло помешать криминальной активности. И в ту ночь в андерсон ничто не помешало преступнику. Волис высадил их у коттеджа и обещал выяснить, нет ли других камер наблюдения рядом с многоквартирным домом, где жила Ханна Ребане, которые могли заснять что-то, имевшее к ней отношение. «Кроме того, нужно опросить соседей», – сказала ему Пайн. «Вам также следует отправить в квартиру команду экспертов, чтобы они проверили отпечатки пальцев и другие следы». К Ханне мог кто-то приходить в те дни, когда Клеманс отсутствовала. И если отпечатки есть в системе, вы его сразу найдете. Ну и еще проверьте ее сотовый телефон и кредитные карточки. Возможно, удастся отследить места, где она за что-то расплачивалась. «Да, вы совершенно правы», – сказал Уоллес. После того, как он уехал, женщины вошли в пустой зал для завтраков и сели за столик напротив друг друга. «Ну?» – спросила Блюм. «Ты поверила, Клеменс? – спросила Пайн. «Конечно нет. Я никогда не верю тому, что мне говорят, пока не получаю подтверждения. Правила ФБР. Однако ты, наверное, имела в виду нечто вполне определенное». Она солгала относительно наркотиков. «И ты ее в этом улечила?» «Нет, я имела в виду, что она сама принимает наркотики». «Я не совсем поняла». «Она делает себе инъекции между пальцами ног». Я заметила следы, когда наклонилась, чтобы завязать шнурки. «Должно быть, ты заподозрила, что она наркоманка, если решила проверить». Ее напряженность сегодня была естественной, но мне показалось, что она избыточна и усилена химией. «Но ее зрачки не были расширены, я посмотрела». «Да, они были крошечными, из чего следует, что она сидит на опиатах, вроде оксикодона, либо на морфине или героине». Тогда удивительно, что она могла нормально с нами разговаривать. Полагаю, у нее уже выработалось привыкание. Может быть, она что-то приняла непосредственно перед нашим приходом. Как печально. Кроме того, я нашла флакон с налоксоном под подушкой Ребаны, добавила Паин. Налаксон – вещество, применяющееся в качестве противоядия при интоксикации производными опиума и их аналогами, в том числе оксикодоном, морфином и героином. «И ничего не сказала детективу Воллису? Почему?» «Интуиция. Мы находимся на чужой территории, Кэрол. Я бы не хотел раскрывать все карты. Воллису уже известно, что Рябанэ снова начала принимать наркотики. Ему нет нужды знать про налаксон, чтобы в этом убедиться». Ну и что будем делать теперь? Нам придется подождать, пока Волес раздобудет новые улики. Будем надеяться, что кто-то из соседей Ханны видел таинственного незнакомца. Ты не сомневаешься в том, что он существует? Клеманс, даже не уверена, что у Ребана кто-то был. При прочих равных, изменения в ее поведении, желание перестать сниматься в фильмах для взрослых, замкнутость и рассеянность все указывает на то, что Ханна Ребана попала под чье-то влияние. И сама Клеманс считает, что Ханна была к этому склонна. Хищники ищут именно таких людей. Но, Но из этого еще не следует, что он убил Ханну Ребаны. Интересно, почему убийца выбрал Андерсонвиль, чтобы оставить здесь тело? Возможно, это как-то связано с самим городом. Убийцы любят знакомое окружение. Им необходимы свободный доступ и пути отхода. Они планируют их заранее. Они все равно получают удовольствие, к которому так стремятся, но таким способом минимизируют риск быть пойманными. Значит, ты считаешь, что он совершит новое убийство? Да, боюсь, это только начало, ответила Пайн и замолчала, а ее лицо застыло. Что? Возможно, ты права. Не исключено, что мое появление в городе стало катализатором для убийств. Да, я говорила о такой возможности, но из этого вовсе не следует, что здесь есть твоя вина. Я знаю, Кэрол, но в конечном счете это не имеет значения. Люди будут умирать. Ну, в таком случае он совершил ошибку. О чем ты? Он совершил убийство, когда ты в городе. Могу спорить, что ты его отыщешь. Я ценю твою уверенность. И она возникла не на пустом месте. Ты ее заслужила. Блюм отправилась в свой номер, чтобы лечь спать, а Пайн осталась в зале для завтраков. «Вы кажетесь мне задумчивой». Пайн обернулась и увидела в дверном проеме Лорен Грэм. Она была в светло-голубых брюках, кремовом свитере, лента в коротких рыжих волосах гармонировала с цветом брюк, а туфли со свитером. Пайн подумала, что Лорен должно быть решает, что надеть, пользуясь диаграммами совместимости цветов, «Просто прохлаждаюсь», — ответила она. Грэм подошла и села на стул, который только что занимала Блюм. «А я думала, что вы никогда не прохлаждаетесь», — призналась Грэм. «Я ужинала с Джеком Лайнберри», — сказала Пайн. «Где?» «В Америкусе. В ресторане, который находится напротив отеля Винзор. «Он никогда не приглашал меня на ужин». Он сказал, что это было спонтанное решение». «Совсем не похоже на Джека». «Я тоже ему не поверила», – призналась Пайн, что заставила Грэм взглянуть на нее более внимательно. «На самом деле его интересовало, что стало с моей матерью». «Ну, тут нет ничего удивительного. Они дружили. Тридцать лет назад. И с тех пор не виделись». «Я тоже не видела вашу мать все это время. И мне интересно, что с ней стало». Когда Пайн ничего не ответила, Грэм спросила – «Значит, у нее все в порядке?» «Я отвечу вам так же, как Лайнберри. У нее были собственные проблемы, и ей пришлось нелегко». «Мне очень жаль». «Как ваш роман?» «Медленно. Это сложнее, чем все думают». «Мне никогда не казалось, что написать книгу легко». «Вам удалось продвинуться в расследовании убийства той женщины?» «Мы пока отрабатываем разные версии». Они немного помолчали. Затем Грэм пошевелилась и бросила на пайн нервный взгляд. «Я понимаю, что это может показаться вам странным, но не могли бы вы рассказать мне про какое-нибудь из ваших расследований?» попросила Грэм. «Ну, для моего романа». «Я не могу говорить о конкретных расследованиях», ответила пайн «Да, конечно, я понимаю». Меня интересуют некоторые общие принципы. Мне нужно подумать». Грэм выглядела расстроенной, но промолчала. Пайн встала. «У меня выдался длинный и непростой день», — сказала она. «Пожалуй, мне пора спать». «А о чем еще вы говорили с Джеком?» — небрежно спросила Грэм, но Пайн заметила, что она по-прежнему напряжена. «Я все вам рассказала». «В самом деле?» Да. А теперь прошу меня извинить. И Пайн ушла.